Дети, возвращенные животными В мифах разных народов имеется один и тот же сюжет о детях, выкормленных животными. Примером может служить сказание о Критянине Милете, сыне Аполлона. В прежние времена верили, что основатели Рима Ромул и Рем были вскормлены молоком волчицы. Однако в XIX столетии когда ученые словно соревновались друг с другом в том, чтобы дискредитировать как можно больше народных преданий и сведений из древней истории, все сообщения такого рода стали рассматриваться как басни, годные разве что для детской забавы, но уж никак не для изучения взрослыми людьми. Однако странное дело. Чем упорнее такие сообщения отвергались как невозможные, с рационалистической точки зрения, тем больше их поступало. И во всех речь шла о приемных детях животных. Несколько таких случаев были подкреплены свидетельскими показаниями, не вызывавшими сомнений. Наконец, в 1920 году были найдены дети, вскормленные волчицей, в Миднопоре, что заставило всех, кроме разве что самых упрямых, признать, дети действительно могут быть взращены дикими животными. Особенно много в нашем распоряжении случаев, когда детей выкармливали волки и медведи, реже леопарды, антилопы, козы, свиньи, коровы и овцы. И во всех, без исключения случаях, дети усваивали их природу, привычки и способности. Практически нет случаев, когда ребенок смог бы забыть о жизни среди диких животных и вновь привыкнуть к человеческому образу жизни. А в тех немногих известных нам примерах, когда ребенок научается говорить, пусть только всего несколько слов, он неизменно употребляет свое знание человеческого языка для того, чтобы выразить свою приверженность дикой природе и неприятие обретенного человеческого дома. В силу этого нам представляется куда более гуманным, не вырывать таких детей из их звериного окружения и не стараться приучить их к условиям человеческой жизни, что зачастую делается по религиозным мотивам для спасения души. Странно, однако, что почти не встречается рассказов об одичавших детях в возрасте старше десяти лет. Возможно, они просто не выдерживают посвящения во взрослую жизнь. Обычно принято считать, что воспитываемые животными дети были или украдены ими, или подобраны кормящими самками животных. Однако незаурядные физические данные их быстрота и сила, соответственно у детей, воспитанных антилопами и медведями, заставляют подозревать, что это не так и что правы сторонники другой точки зрения: у животных рождаются Человекообразные детеныши, так же, как у людей звероподобные дети. И хотя такая точка зрения для большинства является сегодня настоящей фантастикой, в том числе и для нас, в ее пользу говорит и инцидент с детьми в Миднопоре. Все, кто их видел, обращали внимание на их абсолютно нечеловеческие глаза, блеском напоминавшие волчьи. Несмотря на имеющиеся сведения, многие антропологи до сих пор упорно отказываются признать саму возможность выкармливания человеческого детеныша животными. И хотя в этом феномене остается множество необъяснимых аспектов, это вовсе не убеждает нас в правоте тех, кто считает, что речь — Во всех этих случаях идет об идиотах, которых находили возле жилищ животных только потому, что они туда забрели, а не из-за того, что были этими животными вскормлены. Кстати, дети, страдающие аутизмом, зачастую напоминают детей, вскормленных животными аутизм — состояние психики, характеризующееся преобладанием замкнутой внутренней жизни и активным отстранением от внешнего мира. Линней, стремившийся все систематизировать, назвал дикого человека в своей системе природы 1758 год «Homo sapiens ferus», считая его под видом человека. Линней Карл — 1707-1778 — шведский естествоиспытатель, создатель системы растительного и животного мира. Основные сочинения — система природы, философия ботаники. Он охарактеризовал его как четырехногое, тупое и волосатое существо, приведя в качестве примера девять случаев из истории, в том числе и следующей. Два маленьких мальчика были обнаружены охотником в литовских лесах среди медведей. Охотники поймали одного из детей. Девятилетний Крепыш отличался не только завидным здоровьем, но и красотой, и вскоре стал любимцем королевской семьи и знати в Варшаве, куда его отвезли. Однако, как ни бились, его не могли научить говорить — Или заставить отказаться от своих медвежьих повадок. При этом, правда, он выучился поднимать глаза и руки к небу при упоминании имени Иисуса. Несколько раз он убегал в лес, и однажды люди видели, как он нежно обнимался с диким медведем, которого охотники боялись после того, как он убил двух их товарищей. В то время в Литве... Похоже, было особенно много случаев обнаружения детей среди медведей. Первый случай, о котором мы рассказали, относится к 1661 году. За ним последовали два других, отмеченных в истории Польши доктором Коннером. Один из них, происшедший в 1694 году, он наблюдал сам. По его словам, ребенок — Был не в состоянии не разговаривать, ни ходить прямо, хотя позднее он немного научился и тому, и другому. За несколько лет до этого другой медвежий ребенок был привезен в Варшаву, где его имел возможность наблюдать один из голландских дипломатов, оставивший письменное свидетельство об этом. Странно, что такое животное, как медведь, проявляет столько терпения и доброты к человеческим детенышам. Между тем именно медведю приписывается наибольшее после волка число усыновлений. Самый свежий случай приводился в еженедельнике American Weekly в номере за 5 сентября 1937 года. Автор статьи Джордж Маранс назвал ее воспитанные медведицы, укравшие ее, когда она была младенцем. Он описывает свой визит в психиатрическую лечебницу в Турции, куда положили девочку, прожившую восемь лет в медвежьем семействе. Один из охотников в горах подстрелил медведицу, после чего на него накинулся маленький, но крепкий древесный дух. Когда охотнику удалось наконец с ним справиться, дух оказался девочкой, имевшей, однако, все повадки медведя и издававшей медвежье рычание. Когда девочку увидел Марранц, она была почти совершенно такой же, как при поимке, хотя врачам удалось сделать ее более ручной и заставить под угрозой голода есть вареную пищу. В 1767 году охотники из Фраумарка в Нижней Венгрии, преследуя большого медведя, заметили на снегу, в той части гор, куда, как они считали, не ступала нога человека, Человеческие следы, которые привели их к берлоге медведя. Здесь они обнаружили настоящую златокудрую принцессу, девушку лет восемнадцати, высокую, здоровую и загорелую. Ее поведение отличалось большой грубостью, и когда девушку поместили в приют, она отказывалась от всего, кроме сырого мяса, кореньев и коры деревьев. Другая медвежья девочка в возрасте примерно трех лет была найдена в Индии в 1897 году, а в 17 столетии в Дании был обнаружен медвежий мальчик. Ансельм Фейербах в своей книге о Каспоре Хаузере, 1833 год, приводит случаи, когда девочку вырастили свиньи. Доктор Хорн рассказывает, что видел в Зальцбургской больнице несколько лет назад девушку 22 лет, довольно красивую, которую вырастили в своем свинарнике свиньи. Много лет она сидела там, скрестив ноги. Одна нога была совсем искривлена, девушка хрюкала, как свинья, и, одетая в человеческое платье, она, тем не менее, жестикуляцией и движениями походила на животное. Первые исторически достоверные случаи с волчьим мальчиком зарегистрировал в Гессе в 1341 году житель этого места. Ребенок, которого охотники нашли в стае волков, бегал на четвереньках и очень далеко прыгал. Он умер от того, что его заставляли есть человеческую пищу. Тремя годами позже, в том же самом месте, был захвачен другой волчий ребенок, судьба которого оказалась более счастливой. Он смог получить образование и дожил до 80 лет. По его словам, в трехлетнем возрасте он был похищен волками. Они кормили, укрывали и учили его своему образу жизни, так что ему было очень жалко с ними расставаться. Большинство волчьих детей обнаруженных в начале XIX столетия, приходится на Индию, в основном на джунгли Бенгалии. Известна история с детьми, найденными в Миднопоре. Она описана Сингхам, священником, не только нашедшим детей, но и ставшим их опекуном в книге «Дети волков и дикий человек». В этой книге Как раз и приводятся детальные описания многих из тех случаев, которые здесь упомянуты. Синг, миссионер из детского приюта в Меднапоррь, часто совершал поездки, выступая с проповедями среди жителей тамошних мест. Во время одной из таких экспедиций, в 1920 году, он услышал от одного из членов местного племени о двух маленьких привидениях с горящими глазами, которые появлялись на горе, где находилось логово волчицы, сравнительно недалеко от деревни. Хотя местные жители и боялись туда ходить, священник набрал группу людей и отправился на гору. Забравшись на дерево, они увидели, как два привидения вылезли из волчьего логова вместе с волками. Синг пришел к выводу, что это человеческие детеныши, и приказал раскопать логово. Раскопки начались 17 октября. При первых же ударах заступа из норы выскочили два волка и стрелой умчались в джунгли. Затем вылезла волчица и с яростью бросилась на людей. Прежде чем Синг сумел вмешаться, один из рабочих убил волчицу стрелой, выпущенной из лука. Внутри логова был обнаружен выводок волчат. Среди них лежали, обнявшись, две маленькие девочки, одной из которых было примерно полтора года, а другой — около восьми лет. Синг воспринял как комплимент человеческому роду то, что волчица решила взять второе человеческое дитя на воспитание, оставшись, видимо, довольной первым ребенком. Волчаты были проданы — а детей забрали в приют. Младшая через год умерла, так и не научившись ни говорить, ни ходить прямо, а старшая, за которой любовно ухаживала госпожа Синг, прожила еще девять лет, выучившись постепенно стоять прямо, есть человеческую пищу и даже произносить несколько человеческих слов. Один из самых последних найденных диких детей — семилетний обезьяний мальчик. Этот крепыш был обнаружен в Бурунди, Центральная Африка, в 1973 году. Цветная фотография с его изображением появилась в журнальном приложении к лондонской газете Observer от 28 марта 1976 года. В 1973 году были зарегистрированы еще два подобных случая. Лондонская «Санди Таймс» в номере от 26 августа 1973 года сравнила обезьяньего мальчика из джунглей Северного Цейлона с Рокко, волчьим мальчиком из горного района Вабруцци, Италия, который не обладает даром речи, издает отрывистые звуки, похожие на волчьи или козлиные, и кусает и царапает каждого, кто пытается его приласкать. Еще более интересны, пожалуй, два сравнительно недавних случая с мальчиками-газелями. Газета «Санди Таймс» в упомянутом выше номере так описывает один из них. Сирийский мальчик был обнаружен среди газелей, во время охоты местного принца. Рассказывают, что он мог бегать со скоростью 50 миль в час вместе с газелями. У него было превосходное зрение и очень тонкий слух. О втором случае сообщала лондонская Daily Mirror в номере от 1 февраля 1971 года. Мальчика заметили недалеко от Рио-де-Оро. Он передвигался прыжками хотя и не так быстро, как его спутники. Антрополог Жан-Клод сообщил об этом случае в Институт охраны диких животных в Женеве. Я видел, как он приближался к газелям и лизал им лоб в знак признания. Книга, принадлежащая Перу Армена, которая недавно была опубликована, так и называется «Газелевый мальчик». Очевидно, что, несмотря на попытки американских ученых поймать его, Мальчик все еще пребывает на свободе.